Глава 9 10 августа, 30 августа 1797 года Российская империя, Сестрорецк, Санкт-Петербург, Новгород, Новгородская губерния Едем в Старую Руссу, а затем еще в четыре уездных города Крестцы, Демьянск, Валдай и Боровичи На север послали какого-то другого счастливчика. Полковник — человек хороший, но злопамятный. Раз я попросил у него право первого выбора из рекрутского набора, то самый должен заняться скорейшей доставкой будущих защитников Родины. В ответ я выкатил свои хотелки, но, к моему удивлению, получил все, что запросил. В результате едем на пяти телегах, экспериментальной фуре и моем воске. Отжал у интенданта лучшую часть обозников, посадил на телеги егерей, взял припасов на месяц и оперативно выдвинулся в путь. В качестве консультанта захватил с собой подпоручика Сиднева, который имел дело с рекрутами на прошлом месте службы. В дороге выяснил у него все подробности нынешнего призыва в армию и малость выпал в осадок. Более десяти процентов рекрутов-призывников по понятиям моего времени просто не доживало или сбегало до пересылки в часть. В некоторые вещи, о которых рассказал собеседник, я просто отказывался верить. Последующие события показали, что все намного хуже. Старая руса встретила нас мерзким дождиком, колдобинами и полным отсутствием представителей власти. Вот привык я уже, что в Новгороде все чинно, благородно и вообще полный орднунг. А здесь в городок заехал военизированный отряд и ноль внимания со стороны местного полицмейстера или кто тут еще следит за безопасностью. Вот спросили у Пейзанина, как доехать до места сбора рекрутов. «Мрачноватое строение, что-то типа небольшой усадьбы, заменяло казарму или тюрьму. Это с какой стороны посмотреть?» «Хоть часовые присутствуют, и то хлеб. Петр, возьми, кого нужно, и давай пробегись по окрестностям!» Дугин выдвинулся на поиски информации, а мы с Ситневым остались в воске. «Караульный вроде как должен вызвать офицера, чтобы запустить нас». Ну, не штурмом же нам брать эту богадельню. Я же пока узнавал у подпоручика детали, что может твориться в этой местности и как нам лучше всего выполнить задание полковника. Теоретически я могу игнорировать приказы фон Миллера, но это пойдет вразрез с моими убеждениями. Соблюдать законы надо начинать с себя, а потом уже требовать от подчиненных». После того, как вызванный сержант рассмотрел, кто пожаловал в гости, тут же началась беготня. Возок мы загнали во двор, который оказался довольно большим. Остальные телеги остались на улице. Два сарая, насколько я понял, выполняли роль временного обитания рекрутов. Воняющий и давно нечищенный туалет располагался рядом. Готовили тоже на улице судя по выложенным камням с остатками залы. Дом состоял из четырех комнат, две занимали солдаты, в других располагалась кухня и кабинет. Вонь из комнат солдат шла такая, будто они не только год не мылись, но и нужду справляли исключительно под свои лежанки. В общем, вся эта рекрутская команда выглядела помятой, расхлябанной и с явными признаками вчерашней пьянки. Настроение и так было не очень, а тут такой повод устроить разнос. «Господин Филлипс, — обращаюсь к прапорщику, — наведите здесь порядок. В этот халев зайти страшно, а не то, что в нем работать». Вообще-то я не сторонник рукоприкладства в армии. Это очень развращает офицеров и сержантов, которые привыкают общаться с простыми солдатами исключительно затрещинами, не удосуживаясь объяснять и воспитывать. Но здесь был как раз тот случай, когда хороший удар в голову заменяет часовую воспитательную беседу. На выходе из дома я был оглушен ревом Филипса и никогда бы не подумал, что наш Балагур и Лавилас умеет так орать. Далее раздалось несколько звуков ударов и мощная фонетическая конструкция, которая наполнила меня гордостью за родной язык. Удивительно, но, кроме предлогов, все слова были матерные. Думаю, какой-нибудь иностранец, особенно недавно приехавший в Россию, вряд ли бы догадался, о чем речь, даже при хорошем переводе. Зато расслабившиеся солдаты прекрасно поняли прапорщика и уже через минуту начали помещение проветривать, ну и отмывать от старой грязи. — И чего стоим? Кого ждем? — спрашиваю я егеря Белянина, который аж рот приоткрыл, наблюдая за происходящим действом. — Так господин прапорщик так завернул, что заслушаешься! — отвечает этот любитель родной речи. — Ага, прямо-таки поэт. И где мой стул? Дождь уже прекратился, и я решил организовать временный штаб прямо во дворе. Белянин быстро собрал складной столик, три стульчика и поставил их подальше от туалета. Я пригласил Ситнева и доктора Вольфа присесть рядом и начал наблюдать за окружающей кутюрьмой. Игнатьев занял пост за моей спиной. Братья тоже расположились недалеко. Богдан Фицнер распоряжался на улице. Егеря занимались своими делами. В первую очередь лошадьми, которые не такие выносливые, как люди, и требуют постоянного ухода с хорошим питанием. Двое начали выводить из казарм будущих чудо-богатырей, которые на них, ну, совсем не походили. Одиннадцать человек разного возраста и роста, выглядевших одинаково у Бога. Двое вообще были босиком. У одного следы недавнего избиения, и вообще он весь был какой-то скособоченный. Но объединяло всех этих бедолаг даже невыбритые лбы. Примечание. На комиссии тем, кого признавали годными, выбривали волосы на лбу. Считалось, что человеку с таким отличительным знаком труднее сбежать. От этой традиции и родились выражения «брить лбы» или «забрить в армию». Конец примечания. Я все-таки достаточно давно в этом времени и уже научился отличать голодных людей. А рекрутов, похоже, совсем не кормили. Да еще оставили на холоде без одежды и обуви. Несколько ночей были достаточно прохладными, наверняка мужикам пришлось не сладко. Ладно, все потом, сейчас надо о людях позаботиться. — Демьян! — обращаюсь к одному из егерей. Ну-ка, давай-ка организуй этим каликом-перехожим попить чего горячего и покормить их надо. В этот момент во двор буквально залетел невысокий офицер, за которым еле поспевал давишний сержант. Вид у него тоже был помятый. Легкая небритость и запах перегара дополняли общую картинку деградации. «По какому праву вы здесь распоряжаетесь?» Начал сходу орать этот недоумок, подскочив к столу и обдав нас мощнейшим амбра. — Кто такие? Кто вам дал право? Голубые глаза с набухшими от крови сосудами пылали праведным гневом. Короткие ладошки с обильной светлой порослью теребили съехавшую назад шпагу. — Странненькая манерка! — У людей знакомиться. Он что, бессмертный? Поручик Романов, подпоручик Ситнев и доктор Вольф. Представляюсь и показываю рукой на своих спутников. Прибыли по поручению командующего Выборгского мушкетерского полка полковника фон Миллера. Произвести на месте отбор рекрутов. Бумаги у меня в воске. Передам их немного позже. В этот момент из второго сарая начали выводить новую партию людей. Вернее, троих несчастных, закованных в колодке. Я решил не пороть горячку и разобраться с этим делом позже. Пока надо людям помочь. — Так, доктор, займитесь, пожалуйста, тремя этими страдальцами и тем скособоченным. Киваю в сторону сидящих на поленицах рекуртов. — Я капитан Захаров. Опять начал кричать любитель дешевого пыла и чеснока. Здесь распоряжения отдаются только мной и никем иным. Эти ублюдки наказаны и будут находиться в колодках столько, сколько мне будет угодно. Вам ясно, поручик? Ваше Высочество. И глядя на непонимающего самодура, уточнил: обращайтесь ко мне, Ваше Высочество. После того, как людей накормили, освободили от колодок и Вольф их осмотрел, мы приступили к работе. — Давно я такого не встречал, Ваше Высочество. Обращается ко мне Ситнев. — Не хочу наговаривать. Но у капитана либо совсем плохо с деньгами, либо совесть отсутствует напрочь. Офицеры рекрутских команд приворовывают. Часто признают годными и отправляют в рекруты слабосильных или больных. Тоже не за бесплатно. Берут деньги с помещика, если, мужик, крепостной или сообщины. Но чтобы так. Из одиннадцати годные только четверо, остальные с явными увечьями, непонятными лишаями, а у одного и того хуже. Одна нога короче другой. Подпоручик был человеком опытным, но и он не мог скрыть негодование и недоумение. Чего говорить о моих чувствах, которые я сдерживал с очень большим трудом. Кому в армии нужны инвалиды? Или этот идиот Захаров хотел уморить людей голодом, чтобы они померли во время пересылки? Да половина из них и так больна, так еще трое сильно простудились. От воспаления легких в это время народ мрет похлеще любой чумы с Но меня более всего поразил этот недомерок или карлик. Даже не знаю, как его назвать. Мало того, что он не дотягивает до положенного роста, так еще явно слабоумный. Его не в армию надо забирать, а в кунсткамеру или ученым на опыты. Я даже не вспомню, когда видел подобный экземпляр человеческого рода. Примечание. Рост кандидата в рекруты должен быть не менее двух аршин и трех вершков. Это где-то около 155,5 сантиметров. Конец примечания. Нельзя так, ваше высочество. Ну пусть слабоумный, но все-таки живой человек. Как же его можно на опыты? — возмутился Ситнев. — Да шучу я, шучу я так, подпоручик. Пытаюсь хоть немного себя взбодрить и понять этого капитана. Он настолько порочный скот, что не способен понять глубины своего падения? Или деньги с вином настолько зашорили ему глаза, что он готов пойти на откровенные преступления? Но ведь даже я это могу понять еще. Но, Но зачем людей морить голодом и холодом? На это уже Ситнев не смог ответить. Тем временем в кабинет вошел первый из колодников. Несмотря на лохмотье и побитое лицо, стоящий перед нами мужик вид имел боевой и злобный. Смотрел на нас он точно не как на спасителей, а чуть ли как не на личных врагов. Федор Борисов Соловьев измещан, Мещан, двадцати семи лет от роду произнес местный писарь, который неожиданно нарисовался вслед за капитаном. «Забавный случай. Это чего же он такого натворил, что мещанская община денег на выкуп не выделила? Нужной суммы у человека может не оказаться, вот тогда община обязана помочь. Но в этом случае платить не стали, отправили в рекруты», — пояснил Ситнев, видя мой недоуменный взгляд. За пьянство, распутство, несоблюдение доброго порядка, проживание неизвестно где, а также за отсутствие паспорта и неуплату податей в течение нескольких лет. Глаза рекрута налились какой-то животной ненавистью, и он с рыком попытался броситься на нас с подпоручиком. Убогий только не учел Игнатьева, стоящего за спиной, которого не было видно при входе. Подножка. Несколько молниеносных ударов, и подвывающее тело скорчилось на полу. Вижу недоуменный взгляд Ситнева, который успел только привстать и потянулся за шпагой. В ответ же пожимаю плечами. Удивил и писарь, который за секунду оказался под столом. Талант у человека чует опасность на подсознательном уровне. — Так, Михаил, этого недоумка опять в колодке. И попроси Филлипса, чтобы провели воспитательную беседу, только аккуратно, аккуратно, без члена вредительства и прочих непотребств. Но проучить его необходимо, дабы на людей не кидался. Это я такой добрый, а другой офицер мог и под сто рутонов прописать, что смерти равносильно. Следующие колодники оказались обычными крепостными парнями тоже с гонором, но адекватные. Обоих в армию славили также за строптивый характер и любовь ко всяким проделкам. Вот этих я, пожалуй, возьму как кандидатов в егеря. Нам такая публика как раз и нужна. Вышли на крыльцо. И, несмотря на открытое окно, в доме еще было. Рекрутская команда усиленно чистила двор, рубила дрова и чинила ворота. В общем, картина, радующая глаз любого офицера. Солдаты в пределе, значит, нет времени на дурные мысли. Наконец-то выглянуло солнышко, и даже вонь от туалета не могла испортить стремительно улучшающееся настроение. Немалую роль в этом играло то, что капитан на самом деле пойдет под суд. Заморался он так, что минимум на перевод в район Камчатки заработал. Я этого урода отправил бы в штрафбат. Но, увы, таких частей пока мест нету. Да и не поймут. Против сословной солидарности не попрешь. Но вот идею Павлу надо бы подкинуть. Все равно не могу понять историю с этим слабоумным. Он идет как замена другому рекруту. Примечание. Иногда отправляли на службу охотника, бедняка, который на определенных условиях уходил в рекруты вместо своего нанимателя. Конец примечания. Но неужели нельзя было найти более подходящего человека, тем более что по документам меняли представителя купеческого сословия? Я не успел ответить, как на улице послышался грохот и крики. В качестве развлечения решил посмотреть, что же там происходит. Братья быстро меня обогнали и первыми вышли на улицу. Ситуация была обычная. Свалился товар с телеги. Но косвенно в этом были виноваты мы. Так как сузили проезжую часть своим караваном. Возница не справился. Ну, либо лошадь дернулась, но вот с перегруженной телеги упало несколько мешков. Он попытался вернуть мешки на место, но был атакован хорошо одетым молодым человеком, скорее всего, владельцем товара. И вот сейчас этот упитанный молодец бил на наотмашь по лицу хлипкого мужичка раза м -м, в два его старше, который молча терпел публичное унижение. И вдруг, как по волшебству, появились зрители, Только что кроме нас на улице никого не было. И вдруг десяток зевак. — Это сын купца Вахрамеева, Дмитрий, — произнес стоящий рядом сержант. Сам в телегу товара сверх меры накидал, а теперь над и измывается. — Мажор, что ли, местный? — Никак нет, господин поручик. Димка не майор. Из купцов они. Афанасия Вахромеева, значит, сын. Отвечает сержант и странно на меня поглядывает. — Знакомая фамилия, кстати, — произносит Ситнев. — Не он ли у нас проходит, как рекрут, которого заменили? А... — На ловца и зверь бежит, — произношу я с улыбкой. — Сова! А ну-ка тащи-ка сюда этого недомажора! Сына купеческого моментально доставили пред мои очи. Высокий, широкоплечий, но с явным брюшком и немного опухшим лицом с небольшой бородкой. Запах алкоголя подтвердил мое подозрение. Зачем этот персонаж устроил показательное выступление с унижением возницы? В голубых глазах застыло явное недопонимание. Чего это вдруг господа офицеры соизволили видеть местного жителя И хозяина жизни. Прощение попросим за предоставленные неприятности. Мы быстро сейчас все погрузим и уедем. Ну, а потом этот пес у меня еще ответит. Не извольте беспокоиться. Начал ли питать Дмитрий, а как вы относитесь к нашей победоносной армии? Решил я немного поизмываться над этим балбесом. — Я со всем старанием и почтением, — начал опять лепетать детинушка. Э, — Только у, у нас в семье все по чину. Батюшка выплатил отступные, и, значит, от службы меня освободил. — Отступные — это хорошо. Переглядываюсь с улыбающимся Ситневым и приказываю егерям. Ну-ка, заприте-ка этого патриота в сарае, где колодник наш обитает. Пускай посидит в приятной компании перед долгой дорогой. Возница, помогите. Придется ему одному ехать. И найдите капитана. Надо на весь этот балаган. И вот теперь уже ржущие егеря потащили непонимающего Вахромеева-младшего в коморку к мещанину. Господи, какой насыщенный у меня сегодня день! Боюсь только, что на этом он не закончится. Все-таки деревня она и в Африке, деревня. Не прошло и получаса, как за дверью послышались голоса. Часовой просунул голову в дверь и порадовал нас, что прибыл купец в Ихрамеев старший Купец оказался невысоким, тонким в кости мужчины лет пятидесяти. Его густая светлая борода изрядно пестрила сединой. А вот глазки были ясные, как у ребеночка. Вот только веяло от товарища некой гнильцой. Не люблю я людей, которые постоянно отворачивают и прячут взгляд. Ну, а дальше пошла классика с буханьем на колени, невелением казнить заблудшего отрока, ну и подобная чушь. «Скажите-ка, господин Вахромеев», — произношу спокойным тоном, — «отчего вы не заплатили деньги за сына в казну, а подсунули нам какого-то несчастного и слабоумного карлика? Вы вообще о чем думали, когда занимались подлогом? Это дело даже не для обычного суда. Тут тайная экспедиция может заинтересоваться». Бегающие глазки и невнятный лепет показали, что наказание купец боится, но в его неотвратимость не верит. Здесь Часовой объявил о приходе второго героя нашего спектакля. Капитана, скорее всего, нашли в трактире, потому что вид у него был уже осоловевший. Наверняка уже добавил ко вчерашним излияниям, и пьяным он не казался, но амбре... Заиграла новыми ароматами. Вот он точно не ожидал увидеть стоящего на коленях купца, а тот решился и начал обвинять Захарова. «Вот, господин капитан, пусть и расскажет, что за слабосильную замену он подсунул и куда деньги ушли». «Ага, а интрига-то закручивается». «В принципе, что-то похожее я ожидал». Смотреть на привлекание двух подельников было мерзко, а посему купца я выставил за дверь. С капитаном же разговор был короткий. На вашем месте я бы сейчас не вот купил, а был в поиске замен солдат, которые совершенно непригодны к службе. Если бы не божий промысел, который послал нам сына купеческого, не удержался я от ехидства то пришлось бы искать целых семь человек. Но мы с подпоручиком облегчили вашу задачу, господин капитан. Вам к завтрашнему утру нужно предоставить всего шесть здоровых рекрутов. И не усугубляйте своего положения. Лучше вам избежать новых преступлений. Договоритесь с общинами и помещиками полюбовно. Рапорт... С жалобой на вас я подам как моему полковнику, так и в военную коллегию. Выполните свою работу и мой совет. Напишите повинную. Быть может, вместо каторги вас отправят защищать рубежи империи. По крайней мере, вы получите возможность собственной кровью смыть позор, который падет на ваше имя. Многие нынешние офицеры пустили бы себе пулю в лоб, дабы избежать публичного позора, но вот господин Захаров был слеплен явно из иного теста. Ну, там, где муки поменьше, а говна побольше. Я не заметил на его лице ни грамма раскаяния. После небольшой ругани с капитаном в коридоре купца запустили в кабинет. Товарищ оказался совсем странным. Решил сменить тактику и начал давить на жалость. — Вес попутал, господа офицеры! — раздались жалобные причитания. — Младшенький Димка у меня разбаловал. Есть грех! Упустил, не поставил его работать в лавке, чтобы он понял, каково это начинать с самого низа. Но, но, но я внесу нужную сумму, отмолю грех, а мерзавца этого женю в ближайшее время и всех делов. Этот манипулятор-любитель смотрел на нас такими честными глазами, что мне захотелось проверить наличие кошелька. Такой взгляд бывает только у мошенников со стажем и агитаторов из разного рода сект. Но местный бендер просчитался. Не на того напал. Что ж, придется использовать свое положение, дабы купец действительно не успел откупиться. Как бы я сам не ратовал за соблюдение законов, Ой, но иногда приходится включать ресурс. Не переживайте так, господин Вахромеев. Делаю я максимально серьезное лицо. Молитва вещь хорошая, нужная. Непременно, всенепременно после ступайте в церковь и очистите свою мающуюся душу. Деньги же лучше внести в какое-нибудь благотворительное заведение. А за своего сына можете быть покойны. В ближайшие двадцать пять лет он будет одет, обут, сыт, а главное, занят очень интересной и насыщенной работой. И начнет он, как вы хотели, с самого низа, ну а далее все в его руках. И даже грехов на вашем сыне больше нет, потому что сейчас он воин Божий, ибо защита Родины — дело богоугодное». Вот только с женой у Дмитрия сразу вряд ли получится. Но, поверьте, первые лет десять она ему вряд ли понадобится. Так что ступайте, господин купец, помолитесь и подумайте о смысле жизни. Это никогда лишним не бывает. Думаю, купец так и не понял, что произошло, но Игнатьев открыл дверь и помог легким толчком растерянному товарищу покинуть комнату. Сиднев некоторое время сдерживался, но потом начал ржать, как конь. Писарь поддержал его тонким хихиканием, А мне же было и смешно, и грустно. Героем я себя не ощущал, но и особой вины тоже не чувствовал. Ситуация была просто ужасная. Если хотя бы в каждом десятом уездном городе страны творится подобное, то это катастрофа. На следующий день мы разделились. Часть здоровых рекрутов выдвинулись в полк под надзором рекрутской команды. Вместе с ними я отправил егерей, дабы с таким трудом доставшиеся будущие солдаты доехали до места службы живые и, главное, здоровые. Дорога до Демьянска с учетом качества покрытия весьма затруднительна и растянута по времени. Зато есть повод подумать но вот мысли которые меня одолевали были очень минорными для меня всегда было непонятно скотское отношение к человеческой жизни никогда не жил в других странах я конечно про нормальные не всякие там помойки третьего мира но сдается мне что россия моей эпохи унаследовала наплевательское отношение к жизням людей у союза который в свою очередь Взял много худшего у империи. Был короткий отрезок в СССР конца 50-х, середины 80-х, когда наш народ жил более или менее нормально. Его массово не тиранили и уничтожали. Более того, власть даже проявляла всяческую заботу о населении, а человеческая жизнь была бесценна. Но произошло то, что произошло. Далее все встало на свои стандартные людоядские рельсы. Трое из шести рекрутов в итоге заболели. Вольф предложил оставить их отлежаться, но я не решился оставить бедолаг в прежних условиях и забрал с собою. Едут теперь на телегах под присмотром врача и с нормальным питанием. Какой мотивацией руководствовался Захаров, когда пытался впихнуть больных людей вместо здоровых, понятно. Дело обычное. Никто не хочет терять нормальных работников, ни помещики, ни община. Случай с Вахромеевым – банальная взятка. Для местных реалий дело обыденное и практически неподсудное. Слишком большую волю дала Екатерина, что коррупция перестала считаться преступлением, но когда этот моральный урод прикарманил даже деньги, положенные на содержание этих несчастных, он что, не понимал, что обрекает их на муки голода? Он не знал или не хотел замечать, что его шакалья команда отняла у людей одежду и обувь? Не видел, что они несколько дней сидят голые и голодные в холодном сарае? Последние два дня людей почти не кормили, давали какие-то объедки и холодную воду. Что творится в душе у таких людей, и есть ли она у этих скотов? Рекрутов, которых должны были накормить, одеть, сопроводить заказенный счет, банально ограбили и чуть было не уморили голодом. Перед отъездом я прописал каждому из шакалов-шпицрутонов, но особо не зверствовал. Им еще людей в Новгород сопровождать. Жалко, что нельзя было запороть до смерти людоеда-капитана. Он был тих и незаметен, против наказания своих солдат не возражал, всех необходимых рекрутов предоставил. А меня по сию пору трясет». Я даже с доктором Иситневым не стал разговаривать. Они поняли мое настроение, за что им отдельное спасибо. Опять меня начали посещать образы из прошлой жизни. Десятки новобранцев выгрузили из самолета и оставили зимой на морозе в легкой одежде. То, что ситуация происходила в Сибири, и потом все замороженные слегли с воспалением легких, для генералов несущественно. В одной из учебок отсутствие должного отопления и нормальных бытовых условий стало причиной эпидемии УРВИ. Сотни солдат заболели воспалением легких. Командование части годами мучило солдат, пока дело не получило широкий общественный резонанс. В десятках частей призывники страдают от жуткой дедовщины где унижение, избиение и грабежи скорее норма, нежели исключение. Что особенно ужасно, чаще всего это происходит с прямого одобрения офицеров, которым так проще поддерживать мнимую дисциплину, а по сути, держать людей в состоянии перманентного страха. А вот когда очередной несчастный покончит с собой или его убьют, все это усиленно скрывается. Сколько закрытых гробов получили русские матери с убитыми в мирное время сыновьями? А как жить тысячам мальчиков в 20 лет, потерявших здоровье, искалеченных физически и морально? Генералы начинают активизироваться, усиленно прикрывать свои жопы. Только в том случае, когда отчаявшийся солдат идет на побег с оружием, или на самосуд с убийством мучителей. Этот чудовищный список преступлений против собственного народа можно продолжать. Отвратительно, что общество просто перестало реагировать на уничтожение наших детей. С голубых экранов часто голубые же ведущие под радостные визги стада внушают, что важнее для страны и общества. Кому дала... Или от кого родила очередная эстрадная или театральная шлюха. То, что действительно происходит в стране, неважно. Особенно, если это не вашего сына убили или искалечили. А потом, позже вечером, новый манипулятор объяснит вам, что во всем виноваты пиндосы, пидоры и вообще хасиды. Так, стоп. Хасидов трогать нельзя. Многие ведущие и их начальство как бы сказать помягче, сами из них или родня. В итоге стадо радостно глотает очередную порцию сена в перемешку с дерьмом, а несчастные родители, оставшиеся один на один против системы, тщетно пытаются наказать убийц и садистов. И даже если дело доходит до суда, то сроки настолько смешные, будто приглашают следующих подонков убивать дальше во имя системы и людоедов у власти. Мы же встали с колен. Нужно убить и искалечить побольше людей, и вдруг опять рухнем. Система давно пожирает наш народ, и противостоять ей могут только единицы. Если бы дело касалось только армии, но прогнившая система распространила свой тлен во все государственные институты. Вот и имеем абсолютно людоедское государство, что в моей реальности, что в этой эпохе. Мое время уж очень сильно напоминает екатерининские времена, когда за ширмой просвещения и прогресса скрывалась самая чудовищная эксплуатация и уничтожение собственного народа. Временщики, фавориты, получали огромные преференции, вгоняя страну в очередную кабалу. У меня иногда складывается такое впечатление, что нашей стране может помочь только вечный Сталин. Исключительно при такой системе и в состоянии вечного страха представители власти держат в руках свои аппетиты и вынуждены жить в рамках правового поля. Проблема в том, что такие талантливые грузины рождаются не каждый век, и у них очень плохо с человеколюбием. Уж очень много щепок в виде тысяч человеческих жизней летят в стороны. При рубке леса для очередной нужной народу Социалистической стройки. Некий замкнутый круг по-русски либо клептократия, либо тирания. Но за все платит народ своими жизнями. Так, так, так, так стоять. Опять меня понесло в мою реальность. Наверняка недавний сон с мамой всколыхнул мой мечущийся разум. После некоторого раздумья понял, что ни черта времена не похожи. Нет в этом времени такого количества людей во власти, готовых предать страну и народ за счет в швейцарском или там, английском банке. Паркетные генералы и прочие воры с золотыми эполетами нивелируются настоящими героями, начиная от солдата и заканчивая фельдмаршалами. Для них... Честь и долг важнее жизни, не говоря уже о мошне. А вот в моем времени арифметика иная. В этом времени весь народ от крестьянина до императора готов сражаться со всем миром за родину, что мы, собственно, и показали в 1812 году. А их правнуки повторили подвиг предков через 130 лет но вот я не уверен что в моем времени народ готов массово сражаться и умирать за Нувариша или чиновника который хранит активы в стране агрессора дети которого имеют вражеское гражданство солдат можно заставить умирать в конце концов они давали присягу найдутся патриоты и идеалисты которые пойдут в добровольцы обыватели уже давно плевать по крайней мере я ловил себя на таких мыслях в последние годы. Многие даже смену очередного властителя могут не заметить, лишь бы кормили и поили вовремя. Они так и на оккупацию не обратят внимания. А если заметят, то главное, чтобы их личный комфорт не пострадал. Я рад ошибаться, но вот все шло именно к этому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стало совсем уж как-то тоскливо. Что в прошлой жизни, что в этой везде тупик. И для чего вообще жить? Зачем бороться, если кругом такая безнадега, как в моей реальности? Россия прекрасно проживет и без меня. Спокойно докатившись до 1917 -го. Тысячи таких, как капитан Захаров... Поручик Вебер, Ольга Жеребцова, семейка Арцебашевых и прочая погонь рангом пониже и пожиже, равно как и повыше, будут продолжать разворовывать и предавать страну, уничтожая все, до чего смогут дотянуться. И, несмотря на противодействие им сотен и тысяч достойных людей, страна рухнет в пекло гражданской войны и заплатит страшную неподъемную цену. Но система также будет пожирать ее, перемалывая и уничтожая миллионы простых людей. Я сидел несколько минут с закрытыми глазами. Сначала меня посетило видение мальчика Вани с глазами полными слез и ужаса. Затем картина изломанных девичьих тел из общей могилы. Голодные мужики-рекруты. Несмотря на скотское отношение, не потерявшее человеческое достоинство и накормившие похлебкой слабоумного товарища, который совсем перестал осознавать окружающую реальность. Вернулся на грешную землю. Да, что-то меня совсем понесло. Откуда вся эта долбанная слабость и сомнения? Мне же шанс дан. И все это не просто так. Кто-то же перенес мой разум и вселил его не в простого крестьянина. Раз у меня есть возможность сделать так, чтобы закон в России стал синонимом порядка, значит, так и должно быть. Чтобы человеческая жизнь в моей многострадальной отчизне была главной ценностью. Не жалко при этом положить на это свою новую жизнь и потратить все отпущенные мне годы. Если я спасу хотя бы одну жизнь, разменяв ее на свою новую, это будет все не зря. Настало быть, есть цель, и к ней надо идти. Удивительно, но в Демьянске не было никаких проблем с рекрутским набором. Встретили нас чуть ли не хлебом и с солью. Призывники были, как на подбор, здоровы и молоды. Одежда, обувь, припасы и даже деньги присутствовали в полном объеме. Я даже порадовался на минутку, но сразу же понял, что, вероятнее всего, Захаров послал гонца. Не мог он работать сам по себе, наверняка с годами сложилась целая система. Ситуация в Валдае убедила меня еще больше. Значит, будет более объемный доклад императору, и порочную систему придется выкорчевывать во всех уездах губернии. К сожалению, на большее моих полномочий и возможностей не хватит. Но ничего, ничего. Начнем пока с малого. Именно там где я могу что-то изменить.